Иван Эйк покачал головой. — Я знаю, в это трудно поверить, но нужно смотреть фактом в лицо. Она не может остаться в живых в этой стране львов. — Но у нее два ружья, — настаивал Вуд. — Ты же видел, что мертвый чернокожий лежал без оружия. Если бы на нее напал лев, раздался бы хоть один выстрел. А ты не слышал ни одного, кроме тех трех. Слушай, Стэн, я иду домой. Ты знаешь меня. Если бы была хоть слабая надежда, я бы остался, но ее нет. Тебе лучше отправиться со мной и постараться поскорее обо всем забыть. Тебе станет лучше по возвращении домой. Бесполезно, Боб. Иди один, я остаюсь». — Но что ты собираешься делать один? — Я буду не один. Я вернусь к Тарзану. Я найду его, и он мне поможет. — А ее я найду, живой или мертвый. Вуд вот послал Тарзану большое письмо с подробным описанием всего случившегося и уже десять дней ждал ответа или самого Тарзана. С каждым днем... Он все больше убеждался, что Гонфала жива, и его подозрения подтвердились, когда он нашел лагерь тролла и спайка, недалеко от их собственного. Гонфала как раз проходила рядом с ним, судя по тому месту, где она встретилась со львом. Возможно, Гонфала попала в руки этих проходимцев, и ее судьба была еще ужасней. Он старался отогнать мрачные мысли прочь. Как давно он не видел свою любимую. Казалось, целую вечность. Чья-то тень загородила вход в палатку. Ивуд вот оглянулся посмотреть, кто бы это мог быть, и сразу же вскочил на ноги. «Тарзан? Боже, я уже думал, что ты никогда не придешь. Я отправился к тебе, как только получил твое письмо. Ты, конечно, не терял зря времени». «Что ты нашел?» Вуд рассказал ему о своих подозрениях. «Интересно», — пробормотал Тарзан. «Сейчас слишком поздно, ничего не увидишь. Завтра утром я взгляну». Рано утром Вуд и Тарзан были в лагере, где останавливались Тролл и Спайк. Тарзан осмотрел землю вокруг, Его чуткие ноздри подтверждали, что здесь жили американцы, следы, примятая трава, зола от костра. Все говорило ему об этом. «Это был очень небольшой лагерь», — сказал он. «Около десяти человек, не больше. У них было мало еды и всего несколько тюков. Здесь было двое белых, может быть, и один, остальные местные. Еды у них почти не было». Вероятно, у них не было и огнестрельного оружия, так как здешние места изобилуют дичью. Взгляни на кости в золе. Если внимательно приглядишься, увидишь подтверждение моим словам. — Я ничего не вижу, — признался Вуд. Тарзан улыбнулся. — А теперь давай поглядим, куда они пошли. Они зашагали на север. Следы из лагеря повели к лесу. Затем они были затоптаны и перемешаны со следами девушки. Ганфала наверняка была схвачена кем-то из этого лагеря. «Это было одиннадцать дней тому назад», — сказал Вуд. «Мы не должны терять ни минуты. Куда они двинулись с девушкой? Нам надо их перехватить». «Не нам», — возразил Тарзан. Ты останешься в лагере, а завтра двинешься ко мне домой. Если я увижу, что один справиться с этим не могу, Тарзан едва заметно усмехнулся, я дам тебе знать, и ты организуешь экспедицию. А я не могу пойти вместе с тобой, спросил Вуд. Нет, один я буду двигаться намного быстрее. Ты сделай так, как я тебе говорю. Это все. И это действительно было все. Вуд стоял, глядя вслед Тарзану, который скоро исчез из виду. Вуд понимал, что Тарзан прав, и тем не менее злился на него за то, что тот не взял его с собой.